Глава 69. Объект-гарнизон. 5. По гидравлической системе левой задней ноги Митя вскарабкался на задний корпус Харвестера, через стыковочный узел перелез на средний корпус и, лежа на спине, поехал вниз по шершавому от лишайника в сеталу, пока не уткнулся ногами в затылок кабины. Конечно, он мог соскользнуть, сорваться и упасть с комбайна в бризоловую болотину, заполнявшую бетонный колодец ракетной шахты. Однако на страх у Мити уже не было сил. А двигаться дальше оказалось проще. Хватаясь за поручни, Митя добрался до двери. Высокий борт колодца отрезал свечение вечернего неба. Харвер висел на стене в тени. Кабину заполнял призрачный синеватый полумрак. Еще горели мониторы, густо оплетенные зеленью. Зелень заняла весь объем помещения, как живая пена колыхалась в воздухе. То ли маховая паутина, то ли сети водорослей, то ли пух из плесени. Митя погрузился в мягкую и влажную прохладу. Он даже не понял, попал ли на водительское кресло. Его держало, как в гамаке, как на зыбкой перине. И он, наконец, ослабил волю. Он ведь дошел до конца своего человеческого пути. Это было блаженством — тихо растворяться в огромной жизни, сохраняя себя лишь настолько, насколько хотелось. Чужая вегетация впитывала его в себя и становилась его собственной. Не испытывая ни страха, ни отторжения, Митя ощущал, как его почти неосязаемо оплетает, опутывает и окутывает что-то невесомое и всесильное, будто магнитное поле. Оно проникает в тело, подключается к нервам, снимая боль сшивает его с миром, пусть и не так, как он привык. Что-то в нем размывается, тает, то, что было неважным. Рисунок его взаимосвязи с окружающим разбегается и ветвится, словно изморозь на окнах. Но что-то в нем и остается неизменным, то, без чего нельзя. В нем оставалась горечь, горечь за Серегу. Иррациональное сожаление. Ведь Серега не был ему братом, ни физически, ни ментально. И тем не менее что-то странное ведь соединило их накрепко. Однако Серега не осмелился сделать самый главный шаг. Не решился уйти и увяз там, где бригады и бригадиры, где ложь, насилие и подлость. С лесорубами ему было понятнее и проще. Как и всем лесорубам, ему не нужны были ни совесть, ни будущее. Ну и ладно. Не для Сереги же он, Митя, был создан селератным лесом. А для кого? Для чего? Глупо спрашивать, но в чем смысл его появления? Природа функциональна. Даже ошибки ее — стратегические страховки, которые просто не потребовались. Цель у жизни одна — Продлиться, выстоять в борьбе за существование. А селератный лес тоже ведет яростную борьбу. Он не хочет превращаться в Бризол или Фетронику. Не хочет, чтобы его вырубали. Он врастает в машины и людей, превращая их в чумоходы или шаков. И появление Мити подчиняется той же логике, как иначе. Он, Митя, создан, чтобы защищать селератный лес. Создан, чтобы спасти. У фитоцинозов нет никаких орудий, нет изобретательного мозга и ловких конечностей, поэтому для обороны селератный лес использует достижения врага. Чумоходы — инструменты фитоцинозов, а лешаки, наверное, их разум. Селератный лес отбивается чумоходами, а думает лешаками. Конечно, Митя знал это выражение — Бог не имеет иных рук, кроме наших. И селератный лес мог защищаться от людей только людьми. Но что же такое тогда Мицелярис? И Митя понял, в чем ошибались Ярослав Петрович и его работники из Гринписа. Мицелярис не мозг, ему нет аналога в организмах других обитателей Земли. Мицелярис нужен не для того, чтобы мыслить. Он нужен для эволюции, для развития, для создания чего-то нового. Он способен транслировать эволюционные технологии жизни, программы преображения. Потому и способен воспринимать, копировать и переносить нейроконтуры. Селератный фитоциноз как бы меняет водителя в машине, хоть в лесорубном комбайне, хоть в человеке. А мицеллярис меняет саму машину мицелярис это воплощение потенциала жизни. Живой артефакт невероятного и прекрасного будущего, который вдруг провалился в гнусный день сегодняшний. Конечно, мицелярис возник в результате случайного сочетания факторов. Сошлось все. Излучение со спутников, нетронутый селератный фитоциноз в бывшем заповеднике, вечная угроза вырубки, заброшенный военный объект в недрах горы — Но какая разница, что мицеллярис — дитя случая? Мицеллярис — первая искра, которую первый троглодит вдруг высек из камня. И неважно, в какой пещере это произошло. А Митя должен сберечь чудотворный огонь. Да, сберечь, потому что Егор Алексеевич Типалов его бестрепетно погасит. Бригада Типалова вырубит всех вожаков Ямантау, и ебись оно конем. И у Мити было оружие против бригады — Харвер. А Егор Алексеевич в это время стоял на краю затопленной ракетной шахты и рассматривал чумоход, в котором спрятался Митрий. «Надежное местечко, ничего не возразишь, и пешком не подойдешь, и стрелять нельзя». За волнистым гребнем дальнего хребта высоко и просторно разгорелся багряный закат. По горизонтали его зарево было рассечено синим лезвием плоского облака. В ожесточенной и нежной красоте небесного пожарища чудилось что-то печальное, будто неотвратимость судьбы. Через поляну с бетонными руинами и жерлами ракетных шахт от одиночных сосен на опушке протянулись узкие длинные тени. Ядреный бор на склоне и зеленел, и краснел, а над ним, в густом сапфировом небе, лунной бледностью, проступал промятый и потрескавшийся купол горы Емантау. Харвестер Егор Алексеевича причудливо торчал над краем шахты, словно выпрыгнул из нее, как гигантский кузнечик со своими усами, крыльями и задранными коленями. — А где щука и спортсмены? — не оборачиваясь, спросил Егор Алексеевич у бригады, что виновато толпилась у него за спиной. — Ведьма тоже сбежала, а спортсменов я за ней отрядил, но без оружия. — тотчас деловито отрапортовал Фудин. — Им срок до темноты. «Ну-ну», — скептически сказал Егор Алексеевич. «Они знают, где ведьма спрятаться хочет», — поясняя, добавил Фудин. Егор Алексеевич тяжело развернулся лицом к своим людям. «Я от одного только голубя понять не могу», — с чувством произнес он. «Как можно такими долбоебами быть?» Бригада молчала. Алена, в платок, вытирала у костика со лба засохшую кровь. Фудин ел Егора Алексеевича глазами. Ну, простенькое же задание взять и привести бродягу. Егор Алексеевич развел руки в картинном бессилии. Как можно все на ровном месте просрать, а? Ну что за мудачь? Кто, Дмитрия, охранял, признавайтесь? А что так я охранял? Неохотно признался Костик, отстраняя мать. И... Так они уговорились на рывок, закричал Костик и ткнул пальцем в Серегу. Он там со всеми шептался. Я-то что сделаю, я один, а их четверо. Смотри, Егора, как его ударили, сурово сказала Алена, трогая Костик у лоб. Убить вообще могли, не люди. Серегу словно окатило ледяной водой. Костик заложил его с потрохами. Но Егор Алексеевич, похоже, теперь уже не принимал Серегу в расчет. «И ты с братьями сдриснуть хотела?» Егор Алексеевич вперился в Маринку. Маринка не отвечала, кусая губы. Она отказалась. Глухо ответил за нее Серега. Егора Алексеевича раздувала злоба на племянницу. «А все равно ведь знала, сучка мелкая, что Митрий мотанется и никому не стуканула, да? Хуй тебе в рот, дядь Гор, да?» «Ты в меня стрелял», — почти прошептала Маринка. «Я тебя учил, дура!» Егор Алексеевич будто вырвал эти слова из сердца. Он и сам сейчас верил, что лишь учил муху, а не подставлял. «А ты меня кинула?» Серега угрюмо шагнул вперед, загораживая Маринку. Хары бугровать, Алексеевич, отъебись от нее!» О, гляжу, тут банда нарисовалась, оскалился Егор Алексеевич. Шмальни его, дядя Егор! азартно крикнул Костик, надеясь, руками бригадира избавиться от соперника. Завали, ебало! рявкнул на костика Егор Алексеевич. Он звериным чутьем ловил, когда его пытаются использовать. Пусть Митяй уходит. Серегу трясло. Он понял, что Митя был прав. Егор Алексеевич похоронит его здесь. Хватит тебе вожаков, которых Митяй вчера наметил. Нажерись, наконец, Алексеевич, и племяшку не трогай. «Ох, парень, трону!» — простонал Егор Алексеевич — Будто сам изумлялся глубине своего гнева. «Ох ведь трону!» Тронуть он не успел. Из ракетной шахты донесся протяжный скрежет, не похожий на прежнее громыхание. Харвер, что висел на стене колодца, запутавшись одной ногой в арматуре, зашевелился по-другому. Более осмысленно, что ли? Он перестал скрести бетонный край шахты, а загнул и опустил суставчатую ручищу, будто сунул куда-то. Егор Алексеевич поневоле встревоженно шагнул к жерлу колодца. Он должен был разобраться, что такое странное там происходит. Зрелище поразило его, да и не только его. Как волк, попавший в капкан, отгрызает себе лапу, Чумоход отгрызал себе ногу, чтобы освободиться. Чокер, жужжа и клацая, кусал и выдирал подвижные сегменты стопы, застрявшей в переплетениях исковерканной монтажной лестницы. Обломки с плеском падали вниз в бризол. Компьютер комбайна не придумал бы столь зверского способа вырваться на волю. На подобное был способен лишь человек. Конечно, Харвером управлял Митя. Никто не мог видеть его сейчас, но это и к лучшему. Прежнего Мити больше не существовало. Он лежал в темной кабине, оплетенной мицелием и зеленью, будто на хирургической операции, когда в сосуды и в трахею вводятся трубки жизнеобеспечения. Жил уже не он, порезанный ножом и пробитой пулей. Жил... Тот организм, что подчинил себе чумоход. Теперь он принял в себя и Митю. А Митя принял его. Митя ощущал машину как собственное тело. Ноги Харвера были его ногами, манипуляторы его руками, радары были зрением, компрессоры и поршни мускулатурой, а дизель и генератор сердцем. Митя осознавал себя ясно и четко, понимал, что с ним случилось, но сожалений не испытывал и о Сереге с Мариной не думал. Он должен был решить главную задачу — устранить угрозу — защитить лес. С надсадным железным шорохом чумоход наконец вынул из ловушки свою искалеченную ногу. Так извлекают гарпун. Вместо стопы висели шланги гидравлики и провода. И замшелый, заплесневелый чумоход полез из ракетной шахты наружу, будто в недрах земли ожило какое-то окаменевшее ископаемое древний ракоскорпион, Скорпион и теперь выползает на поверхность. Егор Алексеевич сориентировался мгновенно. Для него чудес в мире не было, и сейчас тоже нечему изумляться Митрий приручил чумоход, молодец, гаденыш Но Харвестер — самый сильный и опасный зверь в этих чищевых И справиться с ним, чтобы не убить водителя, может лишь другой Харвестер Егор Алексеевич кинулся к своему комбайну Что ж, хищник против хищника А бригада разбегалась от мотолыги в разные стороны. Горел закат, и пустырь с ракетными шахтами заливала жарким красным светом. Два комбайна шагали друг на друга, поднимая разъявленные клешни. Взвыли циркулярные пилы на манипуляторах. Митя первым нанес удар, и Егор Алексеевич — встретил его локтем своей ручище. Обе машины сблизились и закружились, изгибая корпуса и переступая множество ног, будто их властно затягивало в одну воронку. Со стороны казалось, что комбайны танцуют вальс, но вместо музыки у них рев дизелей, гул компрессоров, виск циркулярных пил, топот и лязг металла. Над движущимися машинами, точно в некоем камлане, Угловато извивались ручищи щекерами, скрещивались и ныряли в ударах. Егор Алексеевич не спешил атаковать. Он хотел проверить Митрия. Опыт подсказывал ему, что Митрий противник несложный, бьет с силой, но глупо. Егор Алексеевич не сомневался в своей победе. Он хотел увидеть Митрия, однако стекла в кабине вражеского Харвера ослепли от грязи, и за ними шевелилась какая-то дикая зелень, а не тень человека. Своим комбайном гаденыш владел, пожалуй, даже лучше, чем сам Егор Алексеевич. Пусть Харверу Митрия и хромал на покалеченную ногу. Зато Егор Алексеевич освоил приемы сражения, которых Митрий не знал. Ниоткуда ему было знать, не наловчился еще. Митриева циркулярка пару раз полоснула Харвера Егора Алексеевича по боку, оставив глубокие разрезы в сетале, но в целом ее прямолинейные броски Егор Алексеевич отводил коленом средней ноги. С чокером дело было сложнее, Дмитрий явно целил в кабину. Егор Алексеевич отбивался длинной лапой, вертел ее, складывал и расправлял, порой подставляя сустав под укус, чтобы чокер Митрия поломал зубы. Егор Алексеевича колотило бешенство. Оно отзывалось рывками и тряской машины, неточностью, судорогами, лишней суетой. Драке это не мешало, но, будь такая возможность, Егор Алексеевич перепрыгнул бы на харвер противника, выволок бы Митрия из кабины и расшиб бы ему морду. А Митя, не шевелясь, лежал в своем зеленом колыхающемся гамаке, прошитый чужой еще жизнью почти невидимыми тончайшими корешками, жгутиками, волосками, гифами, жалами. Поединок Харвестеров он наблюдал как бы внутри себя, в стереоскопическом объеме. Многообразно и сложно двигались две серебряные математические модели комбайнов, и одна из них — это он сам. Митя был спокоен. Он не дрался, а решал инженерную задачу но не угадывал динамическую картину перемещений и трансформаций врага. Харверы топтались на пустыре перед ракетной шахтой, крошили ногами бетонные обломки, толкали друг друга, резали циркулярками, били и грызли чокерами. Двигатели ревели, громыхали, как пустые бочки ситолические корпуса, визжала сталь. Гневно клубилась красная от заката мгла из поднятой пыли и бризоловых выхлопов, и в этой кровавой мгле клокотала и металась мезозойская битва промышленных ящеров. Незачем больше было приваживать и заматывать противника, и Егор Алексеевич попер в атаку. Его циркулярка вскрыла борт у Харвера Мити, Нога подсекла ногу, и Митя промахнулся чокером, а чокер Егор Алексеевича впился в пробоину и принялся со скрежетом голодать какой-то узел. Митя повернул машину, удобнее для нападения и не придумать, и тогда Егор Алексеевич поднял переднюю часть своего комбайна на дыбы. Всей тяжестью он обрушился на Харвер Мити и навалился сверху поперек врага. Длинные ноги свирепо пинали Митин Харвер с треском проламывая корпуса. Циркулярку Мити вывихнула, а рука с чокером бесполезно дергалась в воздухе, словно кривлялась. Егор Алексеевича, пристегнутого ремнями, болтала в кресле. А Мите в опрокинутой кабине показалось, что у него растягиваются жилы. Два трехкорпусных комбайна... Ворочились на краю шахты, будто борцы в удушающем захвате. Но Митя имел преимущество, которого не было и не могло быть у Егора Алексеевича. Стереоскопическая картина с серебряными моделями теперь зияла прорехами, однако Митя помнил пустырь, где сейчас бился с бригадиром Типаловым. Ручища Митиного Харвера вцепилась чокером в бетонное кольцо по краю шахты и на один изгиб локтя рывком подтащила обе машины к провалу. Еще рывок и еще подтащила. Еще рывок и еще чуть-чуть. Егор Алексеевич увидел, что их с Митрием сплетенные воедино Харвестеры находятся в опасной близости к шахте. Егор Алексеевич хотел выкрутить задний корпус своего комбайна и приподняться, чтобы задними ногами оттолкнуться от края. А Митин Харвер вдруг уткнул в землю ноги правой стороны. На миг машины замерли в напряженном противоборстве, двигатели захлебывались, а затем Харвер у Мити все-таки пережал противника, и оба комбайна единой громадой начали медленно-медленно клониться через бетонное кольцо. Егор Алексеевич понял. Упрямый пацан осознал, что проиграл ему в драке, но не хочет покориться. Он ползет, чтобы кувыркнуться в пропасть и забрать врага с собой. Душа у Егора Алексеевича будто взвелась в панике. Но по закатному небу широко махнули отчаянно вскинутые суставчатые ноги комбайнов, И оба чудовищных Харвера, так и не выпустив друг друга из гибельных механических объятий, спутанно рухнули в шахту, заполненную бризолом. Густая бурая жижа гибко бултыхнулась всей своей плоскостью. Харверы завязли в ней, еще продолжая переворачиваться, будто закутывались в одеяло блеснул красным отсветом кормовой корпус комбайна Мити и не сгибаясь ушла в болотину воздетая ручища с щокером. Бризоловая прорва неспешно поглотила добычу. Сплыли и лопнули толстые мутные пузыри. Егор Алексеевич орал от ужаса, пока бризол заполнял его кабину и бешено колотился. В крепких ремнях водительского кресла. А Митя погрузился спокойно и даже безмятежно. Он все исполнил как надо и теперь возвращался домой.